Но в век научно-технической революции нас должны учить хотя бы зачатком экономических знаний. Я сальдо от бульда отличить не могу, а мне бы надо уметь пользоваться простейшей электронно-счетной машиной. Вот ведь какая петрушка получается. Аркадий Заварзин и восьми классов не окончил. Треть жизни провел в тюрьме, а лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. Это ли не безобразие, черт возьми? Подожди ты, чертыхаться, Евгений. Изволь вот пить чай, а то остынет. Аркадий Завардин в 10 раз лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. А это вам не фунт изюма, так как Завардин заодно с Гасиловым, а я, я ни черта пока не могу понять в махинациях мастера, хотя превосходно знаю, что он тунеядец, а может быть и жулик. Ты, ты понимаешь, ты все преувеличиваешь, Евгений. У массовой культуры есть, конечно, свои серьезные недостатки, но не меньшие и достоинств. Тебе только кажется, что ты отвык самостоятельно мыслить. Дело в том, Женя, что сейчас ты мыслишь так широко и так глубоко, что теряешь ощущение самостоятельности мышления, понимаешь? А что касается трактора и школы... Ну что ж, насчет школы и трактора ты, конечно, прав. Прав, Женя. Мы выпускаем из стен школы людей совершенно беспомощных практическом отношении. Вот. Вот, вот. Они действительно умеют пользоваться логарифмической линейкой, но многие из них не знают, почем килограмм хлеба. Ну, вот, отвечай быстро. Сколько стоит килограмм орловского хлеба? Не знаю. ну Вот уже 10 лет, как мама не посылает меня за хлебом. Вы попали в точку, Викентий Алексеевич. Я не знаю, почем килограмм орловского хлеба. Хочешь исповедоваться в грехах? Хочу, Викентий Алексеевич. Хочу. Давай. Три дня назад вы меня спросили, что происходит между комсомольцами и мастером Гасиловым. Тогда я вам ничего не ответил. Я и сегодня ничего не скажу о конфликте с Гасиловым. Дело в том, Викентий Алексеевич, что декабрьские морозы, кажется, помогли нам понять Гасилова. Думаю, Попался. Конфликт с мастером Гасиловым так серьезен и глубок, что мы, комсомольцы, чувствуем такую же ответственность, какую, наверное, чувствовали все комсомольские поколения в решающие моменты жизни. А тут еще, понимаете, комиссар, нехорошо складывается у меня с порторгом. Смотрите, вы для меня партия. Женька тогда ничего так и не рассказал о конфликте с мастером Гасиловым. Он был сложным. Иногда казалось, что Евгению под 40, порой он выглядел шестиклассником. Вы хотите сказать, Викенди Алексеевич, что история с Гасиловым, вам кажется, детской игрой? Ну что вы, что вы, нет. Нет, нет и нет. Игрой в этой истории было только то, что ребята скрывали от всех и вся формы и методы борьбы с Гасиловым. Хотя прав на это никаких не имели. Да и я. Коммунист виноват. Надо было развенчать эту игру, поговорить с порторгом, помочь им со столетом понять как-то друг друга. А когда вы собираетесь проводить следственный эксперимент? Дня через 2-3. Дня через два-три, Викин Алексеевич. Ну, а сейчас мне пора бежать по своим милицейским делам. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Сегодня был трудный день. Телефонный разговор с областным начальством. Ой-ой-ой. Анна Лукьяненок, Аркадий Заварзин. Учитель Радин. Да, нормальному человеку этого хватит на месяц. Нет, все-таки милицейская работа вредное производство. Вредное производство. не не не Завтра, пожалуй, надо встретиться с Гасиловым. Надо узнать абсолютно точно, когда вернется из города портур голубень. Да. Еще разочек, поговорить с техноруком Петуховым. И пожалуй. И хватит на завтра. Здравствуйте, Юрий Сергеевич, здравствуйте. День-то какой. А я к вам только на секундочку. Я всегда рад потолковать с вами. Здравствуйте. Готов ответить на все вопросы. Ну, Юрий Сергеевич, зачем же на все-то? На все вопросы не надо. Только на один единственный вопросик. Вот, Юрий Сергеевич, план Сосновки и ее окрестностей. Скажите, пожалуйста, не по этой дорожке вы гуляли с Людмилой Петровной в день происшествия с Евгением Столетовым? Mm -hmm. Да? Если это так, то ответьте на второй вопрос. Как далеко вы заходили во время совместных прогулок? Мы Обычно ходили до Кривой Березы. Ага. Людмила не любит ходить пешком. Поэтому дальше Кривой Березы мы обычно не заходили. А, спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо. Я так и думал, что вы гуляли до Кривой Березы. Да... Совсем забыл. Юрий Сергеевич, вы каждый раз после прогулки с Людмилой Гасиловой ходили к Анне Ненок, или не каждый? А, то есть, как, как каждый день? Какой день? Почему день? Ну, ходил, только не одновременно ходил. Анна, Людмила. Ничего, вы испугались, Петухов. Я уверен, что вам отдадут Людмилу, даже в том случае, если вы перекачиваете на ее полированную кровать прямо из постели Анны лукьяненок. Вполне допустима мысль, что милиции не следует совать нос в такие вещи, как интимные отношения. Однако сейчас мы имеем дело с таким случаем, когда важно знать, любили ли вы Людмилу Гасилову или нет. Вы ее не любили. Не забудьте захватить с собой сберегательную книжку. На ней 7520 рублей. А вот матери вы посылаете по 15 рублей в месяц. Будьте здоровы, Юрий Сергеевич, будьте здоровы. Мой визит, товарищ Сухов, объясняется причинами производственного порядка. Дело, которое я веду, требует, можете себе представить, анализа производственной обстановки. Интересно, интересно. Хм. Вы не примите меня за сумасшедшего. Вы должны поверить, что вот этот человек в недалеком будущем даст стране идеальный трилёвочный трактор. Хотя каждому понятно, что одиночка в 20 веке обречён на неудачу в конкретной борьбе с конструкторским бюро. Вот, вот эта машина, которая ждут лесозаготовки. Вот почему, Александр... вот почему Александр Матвеевич из лесотехнической академии я приехал в Сибирь. Бросив к чертовой бабушке маму, папу, женщину и карьеру доктора всяческих наук. Я три года живу предельно счастливо. Я творец. Я в сутки сплю 6 часов. И мне этого достаточно. Вот, смотрите, общий эскиз машины. А почему вы так смотрите на меня? Хочу выяснить, прав ли человек, бросивший 140 живых душ во имя их будущего счастья. Я вас не понимаю. Убедительно прошу сесть и не перебивать меня. Выслушайте простого милиционеришку. Пока вы работаете над новой машиной, Сухов, на лесопункте занижается... Производительность труда, развращается неустойчивая часть коллектива, а конфликт Гасилова со Столетовым кончается, знаем мы этих гениальных устроителей будущей жизни, нам уже сегодня нужна хорошая жизнь.